Глава 21. первая. За камней появились множество движущихся пятен. Силуэты человекообразных тварей выползали, окружая нас. Неведомые существа источали злобуние, скалились и издавали мерзкое урчание. Леопард попятился, остановившись возле меня. Твари подбирались ближе, ближе. Вот уже я могу их рассмотреть. Размером с худых подростков, с бледной голой кожей левыми конечностями и мерзкими мордами, похожими на человеческие лица, но абсолютно без волос, и у них нет глаз. Вместо глазниц наросты замшелой кожи. Они ползли, чуть пригнувшись на четырех конечностях. Ближняя тварь ощерилась, втягивая воздух ноздрями, гнилые конические зубы острые, как у акулы. Прыжок, и существо взбилось в воздухе, пытаясь вцепиться в меня. Шаг назад, взмах меча и разрубленная пополам тварь брякнулась о камни. Звук удара послужил сигналом для остальных. Отбросив осторожность, они разом накинулись на нас. Десятки монстров прыгали и висли на мне, разрывая кожаные латы, грызаясь в плоть. я крутился юлой, метался со стороны в сторону, шибая голову, спаровые животы. Мерзкое рычание, похожее на виск, наполнило ущелье. Леопард катался клубком, сбрасывая себя повисших существ. Ударами лап ломал хребты и раскраивал черепа. Но твари все пребывали. Нескончаемый поток бросался на нас, принимая смерть от клинка и клыков. Дергающиеся, окровавленные тела услали дно ущелья. Под ногами хлюпала кровь. Множество ран от когтей и укусов не успевали затягиваться. Я начинал терять силы. Леопард тоже покрылся кровавыми язвами. «Их слишком много!» — прокричал я. «Отходим!» «Мы отступали!» Но через мгновение попали в кольцо. С другой стороны появились новые твари. Они наседали. Прыгали с отвесных стен, цепляя зубами. Меч не успевал рубить головы. Одновременно на мне повисло три монстра. Они рвали плоть когтями и ползли к моему горлу. Я разогнался и ударил себя о скалу, раздавив о камне двоих. Третий еще висел. В руку с мечом вцепились еще двое. Я бросил меч и выдернул кинжал. Полосовал коротким клинком, стараясь бить по горлу и в сердце. Но живучие существа не умирали сразу. Даже с отрубленными конечностями они барахтались, пытаясь укусить за ноги. «Еще немного, и нас задавят числом. «Уходи — Уходи! — крикнул я Хибу. Пока можешь!» Леопард взвился вверх и в несколько прыжков скрылся среди камней. Я остался один. Неужели это конец? Вместо меня стоял огромный шевеляющийся клубок. Существа навалились со всех сторон, пытаясь разорвать меня на куски. Красный мулет горел, восстанавливая плоть. Но кровь уходила и уносила жизнь из моего тела. Люпус слабел. Вдруг сверху на меня упала черная тень. Пантера приземлилась прямо на голову врагов. Леопард разметал их лапами, дав мне передышку. Я подобрал меч и прижался спиной к скале. Ахип встал рядом. Твари на миг замерли и бросились вновь. И стало еще больше, еще секунда, и нас сожрут заживо. Ярость охватила меня. Дрожь прокатилась по телу, обдавая жаром. Кости мои затрещали. Я сорвал себе остатки одежды и заревел. Рев превратился в рык ликана. Обращение прошло быстро. Я почувствовал прилив мощи, и раны исчезли. Ликан ринулся в самую гущу. Я разрывал их лапами. Отрывал головы и перекусывал позвоночник. Твари сыпались на меня низкоанчаемым потоком. Они завалили меня горой своих мертвых и живых тел. На миг я утонул в кровавом месиве, придавленных скале, но через секунду собрался с силами и вскочил. Десятки отброшенных тварей взметнулись в воздух, часть из них разбилась о скалы. Я больше не давал себя задавить. Словно молния метался и прыгал с камня на камень, вспарывая животы врагам. Израненный леопард боролся из последних сил. Я подскочил к нему и подхватил лапами, швырнул его наверх. Пантера встала на ноги и уцепилась за верхний выступ. Там Ахибу стало проще отбиваться. Существа могли добраться до него только поодиночке. Ликан свирепствовал, наслаждаясь вкусом смерти. Хруст костей и треск разрываемой кожи сладостной песенью ласкали слух волка. Скорость регенерации увеличилась в разы. Раны затягивались почти мгновенно. Поток тварей заметно редел. Они кружили вокруг и уже не нападали с таким остервенением. Я перешел в наступление. Боевой азарт сменился на страсть охотника-убийцы. Я вылавливал уродцев в проширенном и откусывал им бошки. Немногочисленные остатки тварей обратились в бегство. Некоторых я настиг, отправив навсегда в преисподнюю. Через минуту кровавой охоты все стихло. Остатки разбежались по разным сторонам ущелья. Вот и все. Если вернуться, они уже не так опасны. Выжили немногие. Я прыгнул наверх, уцепившись за уступ. На приступке лежал леопард. Его бока тяжело вздымались, а язык вывалился из раскрытой пасти. Тусклые глаза с грустью смотрели на меня. Шкура покрыта многочисленными ранами. Тонкие ручейки крови бежали по его телу, унося остатки жизни. Я обхватил одной лапой красный камень, вторую положил на голову пантери. Камень завибрировал, разгоняя кровь по моим жилам. Я чувствовал, как тепло передается леопарду. Он вздрогнул и заскрипел зубами. Края ран на черной шкуре сползались, отторгая мгновенно заплетающуюся корочку. Дымка окутала леопарда, и когда рассеялась на приступке, стоял ахип. Без единой царапины, но сплошь покрытый кровью. Я обратился в человека. Потоки крови стекали с моего тела, ошметки мяса и осколки костей прилипли к изодренной одежде. «Что это было?» — спросил Ахип, поправляя тюрбан. «Одежда у Андара всегда остается целой. Повезло». «Не знаю», — ответил я, пытаясь слепить из кожных лохмотьев в подобие штанов и в рубахи. «В моем мире их называют мутантами. Здесь про их не слышал». «Что такое мутанты?» Изначально они были людьми, но превратились в монстров. Если мутант жизнеспособен и может размножаться, он образует новую расу. В моем мире мутанты не способны оставлять потомство. Здесь по-другому. Разве это люди? Были ими когда-то. Вот почему амазонки боятся пропасти сатаны. Алерона рассказывала, что когда-то их предки скидывали сюда кровожадных преступников и убийц. Возможно, они выжили и адаптировались к темноте. Надеюсь, ты всех их убил. Не хотелось бы повстречать их на обратном пути. Ты тоже немало твари порвал. Думаю, что племя воротков уничтожено. Если кто и остался, их численность не опасна. Путь наверх занял более двух часов. Мы выбрались из ущелья, когда начинало светать. Кругом горы, поросшие низкорослым лесочком. Нам туда. Махнул я рукой в сторону высоко торчащей одиночной скалы, острием, упиравшейся в облака. Судя по карте... Это клык волка. Что ты хочешь там найти? Я не знаю. Не знаешь? Колдун-галеран не сказал мне. Он лишь сообщил, что то, что находится у скалы, поможет мне в войне. Почему ты сразу не сказал, что мы идем неизвестно зачем? Потому что тогда совет не одобрил бы поход, и мне пришлось бы путешествовать одному. А меня считали бы сумасшедшим или дезертиром. Надеюсь, ты окажешься прав. и за это стоило рисковать жизнями. Наш путь проделан не зря. Даже если клык волка окажется пустышкой, тысячная армия союзных лучниц — вот наша награда за скитание. Около полудня мы вышли к подножию горы. Звериная тропа отхнулась в массивную крутую скалу из черного агата. Чуть изогнутая к вершине заостренная скала напоминала коготь зверя. На поверхности ни травинки, ни кустика, словно коготь живой. Надеюсь, мы не полезем наверх? Озадаченно спросила Хип, задрав вверх голову. Скала упирается в облака. Таких высоких гор я никогда не видел. Я не знаю, что и где искать, галеран не сказал. Думаю, он и сам не знает. Давай обойдем гору и обследуем местность. Мы приблизились к подножию и, продираясь через заросли в и травостоя, двинулись вокруг когти. Я прорывал тропу мечом и отгибал ветви. Нога человека здесь явно никогда не ступала. Со склона скалы стекали прохладные ручьи. Мы периодически останавливались освежить лицо и утолить жажду. «Не думал, что гора такая широкая», — сказала Хип, вытирая рукавом лоб. «Такое ощущение, что мы ходим по кругу. Я внимательно огляделся. Только почему-то следов наших не видно. После нас остается целая просека. Как можно такую не заметить? Не знаю, но я чувствую, что мы здесь уже проходили». Я помню знакомые запахи, заколдованный круг какой-то. Возле подножья росло молодое причудливое дерево с красной корой и раскидистой кроной. Никогда не встречал такого. Я вытащил меч и рубанул по стволу. Сок кровью брызнул на зеленую траву, окрашивая землю в красный цвет. Что ты делаешь? – спросила Хип, глядя, как я кром свой ствол. Хочу кое-что проверить. Дерево заскрипело и рухнуло в траву. Красный пень остался торчать с окровавленной макушкой. Двинулись дальше. Еще целый час мы продирались через заросли. «Смотри — Смотри! — крикнула хип, тыча пальцем. — Как такое возможно? Мы вновь наткнулись на красное дерево. Раскидистая крона с резными листочками играла на солнце совершенно целехонькое. Вокруг ни следа тропы, ни намека на просеку. Трава распрямилась, а просека заросла. «Может, это другое дерево?» «Я потрогал ствол». «А нет, то самое. Я помню эти трещины в коре. А вот сюда я бил мечом». «Мы ходим по кругу. Дьявольское место. Надо уходить!» «Если нас кто-то путает, значит, кому-то это нужно. Значит, кто-то не хочет, чтобы мы добрались до...» «До чего?» «Пока не знаю. Но мы, наверное, путим. Только как найти вход?» Я сел на пригорок и задумался. Галеран послал меня сюда не просто так. Неужели придется лезть на гору? По такой отвесной скале даже леопард не Что-то кольнуло грудь. Я засунул руку за пазуху и нащупал амулет на золотой цепочке. Его потертая поверхность чуть нагрелась. Я вытащил зеленый камень на свет, и он заискрился на солнце. Мне похоже, что солнце играет в его гранях такими яркими отблесками. Нечто светилось у него изнутри. Камень провидца отдавал свою энергию. Лучик зеленого света на глазах у хиба Ахиба указал мне прямо на отвесную стену скалы. «Что это?» — воскликнул Ахиб. «Древний амулет провидца. Когда-то я нашел его в кишках гигантской змеи». «Куда он тебя ведет? Там ничего нет. Посмотрим», — ответил я и шагнул прямо в скалу, куда показывал лучик. Моя нога провалилась сквозь каменную стену, словно ее и не было. Я пошарил рядом рукой. Рука тоже утонула в толще камня. «Здесь проход!» — крикнул я. «Стена — это иллюзия! Иди за мной!» Я нырнул с головой в скалу и оказался в просторной пещере. Крубоватый призрачный свет струился откуда-то сверху, разбиваясь о причудливые пещерные сталактиты. Посреди пещеры застыло зеркальное озеро с островком в центре. На каменном островке возвышалось стройное красное дерево. Готов поклясться, это было то самое дерево, которое я срубил. Сзади раздался шорох. Из стены вынурнул Ахип. Он удивленно торячился вокруг. «Откуда здесь свет?» «Это не солнце. Пещера непростая», — проговорил я, вытаскивая меч. «Надеюсь, здесь нет этих э, мутантов. Если здесь что-то и будет, то гораздо серьезней». Ахип схватился за итаган и шагнул вслед за мной. Я подошел к воде. Ее поверхность, словно зеркало, сияла неестественным серебром. Что-то с водой не так. Я глянул вниз и чуть не отпрянул. Вместо своего отражения на меня смотрел огромный монстр с клыками размером с кинжалы. Горящие глаза, мохнатая морда и могучие когтистые руки-лапы наводили ужас. — Что за хрень? — воскликнул я, о себе. Ахип подошел ближе. «Это ты, когда обращаешься в ликану?» Первый раз я увидел ликану со стороны. От вида такой твари враги сами должны падать замертво. Неудивительно, что ликан не раз спасал мне жизнь. И не только мне. В отражении Ахибы просматривался черный леопард. Пантера выглядела грациозно и царственно. «В озере отражается не оболочка?» — раздался знакомый женский голос. «А внутренняя сущность?» Я вздрогнул и поднял глаза. На каменистом островке вместо красного дерева стояла знакомая фигура в красном одеянии. «Я ждала тебя, Молотов, но не думала, что это случится так скоро». «Лана?» Я торопил и рефлекторно схватился за меч. «Опусти меч. Ты пришел не для того, чтобы сразиться». «Я не знал, что встречу тебя». «Тогда зачем ты здесь?» «Мне... нам нужна помощь. Королевство угрожает порабощение и разорение». Фимура ступила на гладь Ванды. Зеркальная поверхность даже не шелохнулась. Легкой поступью она приблизилась к нам. Смоль длинных волос, раскиданных по плечам, отливала красным блеском. На миг мне показалось, что ее большие серые глаза смотрели на меня с нежностью. Не думал что ведьма, которую я считал своим злейшим врагом, может быть настолько привлекательна и женственна. — Ты просишь о помощи? Если тебе не безразлична судьба королевства, прошу, помоги. Мне не безразлична твоя судьба. А королевств — не знаю. Мы были близки с тобой в другом мире, до того, как я стал темным алькийцем. Я этого не помню, но я чувствую, что ты не оставишь меня в трудный час. Я живу здесь с тех пор, как ты сразил алькидца. Я готовилась здесь встретить вечность. Мир людей слишком суетен и слаб. В нем много соблазнов и искушений. Человек эгоистичен, расчетлив, подвержен страстям и порокам, которые входят в состав добродетели, как яды. состав лекарств человек господствует над прошлым и будущим, но настоящее господствует над ним. Человек ничтожен, а судьба его случайна и необъяснима. Может, лучше дать миру людей очиститься? «Останься здесь». — Со мной. Ты наполовину темный. Зачем тебе люди? — Я не могу. Я люблю своего сына. Многие из людей для меня дороги. — Ты поможешь? — Лана подплыла вплотную ко мне. Лидель сдерживался, чтобы не обнять ее точеный стан. Словно ощутил незакрытый гештальт или созрел перед собой давнюю подругу, а не ведьму, которую когда-то считал, что убил. Лана обвила мою шею и, глядя в глаза, промолвила. — Я скучала по тебе, Сергей. Я прижал ее к себе и поцеловала. Сердце бешено колотилось, кровь побежала по жилам со скоростью экспресса. Я с упоением вдыхал запах ее волос. Лана закрыла глаза. Из ее груди послышался едва различимый стон. — Я помогу тебе, — прошептала она. — Возвращайся назад. Придет время, и мы встретимся. Фимора разжала ладони, красный порошок облачком скользнул по ее руке. Красная дымка обволокла ее фигуру и растворилась вместе с Ланой. «Кто это был?» — ошарашенный Ахип таращился на то место, где только что стояла Лана. «Моя бывшая!» — улыбнулся я. На крепостной стене началась беготня. Стражники астрабана завидев нас, натянули луки, но потом, разглядев, торжественно распахнули ворота. Мы выехали в город. Народ высыпал на улицу, приветствуя короля и командующего заместителем. Король Ахип поспешил к королеве. Нур нырнул в таверну, а я направился прямиком в лагерь новобранцев, расположенный за городом на побережье Большой реки. Там вовсю шла дневная тренировка. Я протиснулся между шатров и очутился на полигоне. «Но кто так рубит?» — разорялся Герт, отчитывая рекрута. «Да девка веником сильнее бьет! Дай сюда меч, покажу!» — Простите, господин командующий, — оправдывался перед Гертом возрастной новобранец. — Я второй день на службе. Я пекарь. У пекара руки должны быть сильные, тесто месить. А у тебя как у дохлого зяблика. — Господин командующий, — кошенул я. — Простите, но у зяблика нет рук. Герт обернулся и расплылся в улыбке. — Ну, наконец! Где тебя черти носили? — Расскажу сегодня за кружкой пива. Как подготовка рекрутов? — Это не рекруты, а сборище бесполезных куриц. Чем бесполезнее человек, тем дальше нафиг он пошел. Но сейчас нет бесполезных, есть необученные, из которых ты сделаешь бойцов. — Сделаю, — улыбнулся Герт. — Когда-то ты сделал из бесполезного парня воина, и он даже успел побывать командующим. Мы крепко обнялись.